Глава двадцать первая. Настала его очередь браться за лопату. Руки у Карла Валенберга дрожали. Он охватился за черенок и поддел первую порцию земли. Потом остановился на краю ямы, вглядываясь вниз, в темноту, думая о женщине, которая все еще была жива. Ее сердце все еще билось, перекачивая кровь. Миллионы нейронов сгорали в мучительной предсмертной агонии. Она умирала под этим земляным одеялом. Он скинул комья земли в яму и снова вонзил лопату. Карл слышал одобрительное бормотание Моники и мысленно проклял ее за то, что она вынудила его принять участие в столь отвратительном деле. Нужно было отделаться от оставшейся улики, уничтожить последние два трупа. Результат чудовищно провалившегося эксперимента. «Нам нужно было тщательнее подбирать доноров. Нужно было проверить эмбриональный материал не только на бактерии и вирусы. Мы даже не задумывались о том, что можно занести прионы». Но Ярборо торопился с пересадкой клеток. Он настаивал, что ткань должна быть свежей. Клеточную суспензию нужно было вводить не позднее 7 дней с момента получения, иначе клетки не выживут в своем новом доме, не станут делиться. А был уже длинный список страждущих. Три десятка мужчин и женщин, заплативших вперед, и с нетерпением ожидавших, когда им предоставится возможность обрести вторую молодость. Их уверяли, что никакого риска нет. По сути, так оно и было. Пустячная процедура, местное обезболивание, инъекция эмбриональных клеток гипофиза в мозг при помощи рентгена и через несколько недель постепенное обновление главной железы. Они с Гидеоном проделывали это десятки раз без всяких осложнений. До тех пор, пока Росселен не закрыл проект из соображений нравственности. Если бы не использование абортивных эмбрионов эта процедура была бы названа настоящим прорывом в медицине, эликсир молодости, полученный из мозга нежеланных и нерожденных. Конечно, прорыв, но такой, какого будут всегда старательно избегать из этических соображений. Он остановился перевести дух, холодил его кожу. Яма была почти полна, легкие женщины наверняка уже забились пылью, клетки мозга испытывали кислородное голодание. Сердце отчаянно отсчитывала последние удары. Он не любил Тоби Харпер и был согласен, что ее нужно заставить замолчать, однако предпочел бы для нее более легкую смерть, чтобы призрак врачей врачихи не преследовал его в последующие годы. Он никогда не собирался никого убивать. Несколькими эмбрионами действительно пришлось пожертвовать, но только в самом начале. Теперь они использовали клонированную ткань, которую вряд ли можно было назвать человеком, имплантировали и выращивали ее в матке, Он не чувствовал никакой вины за источника ткани. Не тревожились и его пациенты. Они просто хотели омолодиться и готовы были платить. И пока в Брентхилле ничего об этом не знали, он мог продолжать работу. И денежки по-прежнему текли рекой. А потом умер Маки, за ним другие. Теперь он мог потерять не только деньги, но и положение, репутацию, будущее. Но стоит ли за это убивать? И все-таки, продолжая швырять землю в быстро заполнявшуюся яму, Он болезненно осознавал, что внизу умирает женщина. Но в сущности всех нас ожидает смерть. Только одни умирают страшнее, чем другие. Он опустил лопату. Его подташнивала. «Подкинь еще, сравняй с краями», — велела Моника. «Это место не должно выделяться, нельзя, чтобы строители-то это «Сама ровняй», — он швырнул ей лопату. «С меня хватит». Она взяла лопату и несколько секунд пристально смотрела на Валенберга. «Я тоже думаю, что с тебя хватит», — наконец процедила она. «И теперь ты увяз в этом так же, как мы с Ричардом». Она поставила ногу на лопату и приготовилась бросить еще земли. «А вот и Ярбора», — сказал Ричард. Валенберг обернулся и увидел свет приближающихся фар. Черный Линкольн Ярбора в перевалку проехал по ухабистой дороге и притормозил у забора. Открылась и снова захлопнулась водительская дверь. Вспыхнул яркий свет, заливая лучами котлован. Валенберг попятился и прикрыл глаза от неожиданного сияния. Он услышал яростный скрежет шин по граве, затем хлопнули еще две двери и послышались стремительные шаги. Прищурившись, он глядывался в силуэты, внезапно возникшие в ослепительных лучах. «Это не ярбора подумал он. «Кто же это?» К нему приближались двое мужчин. Свежий воздух хлынул в ее легкие, Холодный и обжигающий. Она жадно втянула его раз, другой, третий, заходясь хриплым кашлем после каждого вдоха. Что-то прижали к ее лицу. Она попыталась увернуться, отбиваясь от рук, сжимавших ее голову. Она слышала голоса, их было слишком много, и все они говорили одновременно. «Продолжайте подачу кислорода». «Она отбивается». «И придержите ее, не могу поставить капельницу». Она извивалась и царапалась слепую. Где-то вдалеке был виден свет, и она пыталась пробиться к нему сквозь тьму, добраться до него, пока он не исчез. Но руки не слушались Тоби. Что-то придавило их. Воздух, который она вдыхала, запах резины. «Тоби, перестань драться!» Она почувствовала, как чья-то рука схватила ее, словно в попытке выдернуть из тьмы. Внезапно черная пелена перед глазами расступилась, и ей в лицо ринулся поток света. Тоби увидела обращенное к ней лица. Увидела другие огни, синие и красные, бегущие хороводом. «Как красиво!» — подумала она. «Эти цвета! Такие красивые!» Из ночной тьмы раздались хрипы и шорохи. Полицейские рации. «Док, подойдите-ка и взгляните на это!» — предложил один из полицейских. дворок не ответил. Его взгляд был прикован к пляшущим на неровной дороге огонькам задних фар скорой помощи, увозившей Тоби в больницу Спрингер. «Не нужно оставлять ее одну сегодня», — решил он. «Я должен быть с ней, я хочу быть с ней. И хочу с ней остаться». Он повернулся к полицейскому и понял, что ноги не слушаются, его попросту трясет. Эта ночь обернулась сумасшедшим калейдоскопом. Все эти машины, мигалки. А за забором уже собрались зеваки. Непременный атрибут места преступления. Однако эта толпа была постарше. Обитатели Брентхилла заслышав сирены с любопытством и брясь на улицу в своих домашних халатах. Они стояли торжественным строем сквозь сетку забора, глядя в котлован, где лежали два откопанных мертвых тела. «Наверху вас ждет детектив Шиен. снова заговорил полицейский. «Только он решился до него дотронуться». «Дотронуться до кого?» «До тела». «Еще одно. «Боюсь, что да». Следом за полицейским дворок, то и дело отступаясь, полез из котлова наверх к забору. «Оно было в багажнике машины», — сообщил полицейский, отдуваясь после крутого подъема. «Какой машина?» «В Линкольне доктора Ярбера. Мы следовали за ним от Ховарта. Похоже, он торопился добавить его к захоронению. Вот с чего мы никак не ожидали увидеть у него в багажнике». Пройдя мимо престарелых зевак, они приблизились к машине Ярбора, стоявшей у забора. Детектив Шен остановился возле открытого багажника. Ничего у нас сплошные троицы», — заметил он. Дворок покачал головой. «На сегодня с меня, пожалуй, хватит». «Вы себя хорошо чувствуете, док?» Дворок помолчал, прикидывая, что ему предстоит за ночь. Сколько часов пройдет, прежде чем он доберется до Тоби? С этой отсрочкой нельзя было ничего поделать, ему придется закончить работу. Он вытащил из кармана латексные перчатки. «Давайте к делу», — сказал он и заглянул в багажник. Шиен направил фонарик на лицо трупа. Несколько мгновений дворок не мог проронить ни слова. Он стоял, глядя на девичье лицо, на синяк, портивший нежную кожу, на серые глаза, открытые и пустые. Когда-то в них была душа, и он видел ее яркий свет. «Где ты теперь?» — думал он. «Надеюсь, там хорошо, тепло, уютно и безопасно». Он протянул руку и осторожно закрыл глаза Молли Пикер. Смех медсестер в коридоре прервал беспокойный сон дворока. Он открыл глаза и увидел, что в окно льется дневной свет. Он сидит на стуле возле больничной кровати Тоби. Она все еще спала, дыхание было ровным и спокойным. Щеки раскраснелись. В прошлым вечером грязь ее лица смыли, но в волосах все еще поблескивал песок. Дэниел встал и потянулся, пытаясь размять затекшую шею. «Наконец-то солнечный денек», — подумал он, глядя в окно. Лишь крохотное облачко сиротливо плыло по небу. Голос у него за спиной пробормотал. «Я пережила самый жуткий кошмар своей жизни». Обернувшись, он поймал взгляд Тоби. Она протянула руку. Дворок с нежностью взял ее и подсел к кровати. «Но ведь это был не сон, правда?» — спросила она. «Нет, к сожалению, реальнее некуда». Она лежала некоторое время молча, нахмурившись, словно пытаясь собрать воедино Осколки воспоминаний. Мы нашли их медицинские карты, сообщил Дворок. Она вопросительно взглянула на него. Там сведения обо всех пересадках. 79 папок хранилось в подвале Ховарта. Имена пациентов, протоколы операции, данные последующего сканирования. Они собирали эту информацию? Дворок кивнул. Да, чтобы потом задним числом объявить о своем успехе. На первый взгляд, судя по этим записям, пересадки имели неплохой эффект но были сопряжены с риском. Мягко добавила она. Да, в начале прошлого года Валенберг пересаживал клетки абортированных зародышей. Пятерым пациентам пересадили ткани из одного и того же источника. Все они заразились одновременно. Первые симптомы появились у одного из них только через год. У доктора Маки? Он кивнул. Ты сказал, там было 79 карт, а что с другими пациентами? живо здоровы и процветают. Отсюда возникает моральная дилемма, что если это лечение вправду эффективно. По тревоге на ее лице дворок понял, что Тоби разделяет его сомнения. Как далеко можно зайти, чтобы продлить жизнь? Нужно ли приносить в жертву человечность? Я знаю, где искать Гарри Слоткина. Внезапно сказала она и посмотрела на дворока, пугающе ясными глазами. Брент-Хилл — новое крыло. Несколько недель назад они залили фундамент. Да, Валенберг рассказал нам. Неужели? Они сейчас старательно топят друг друга. Валенберг и Гидеон против семейки Траммель. На перегонки сдают друг друга. Похоже, у Траммеля сейчас самое невыигрышное положение. Тоби помешкала, набираясь храбрости для следующего вопроса. А Робби? Это дело рук Ричарда Траммеля. Пистолет зарегистрирован на него. Мы ждем подтверждения баллистиков. Она кивнула, молча приняв эту удручающую новость. Дворок видел, что в ее глазах блеснули слезы, решил, пока не говорить ей о Молли. Тоби сейчас и без того тяжело. В дверь постучали, пошла Вики. Она была еще более бледной, чем прошлой ночью, когда приходила навестить Тоби. Бледный и странно испуганный. Она остановилась в нескольких шагах от кровати, словно стеснялась подойти. Дворок поднялся. Наверное, мне лучше оставить вас вдвоем. — заметил он. — Нет, — возразила Вики. — Пожалуйста, останьтесь. — А я никуда и не ухожу. Дэниел наклонился и поцеловал Тоби. — Я просто подожду в коридоре. Он выпрямился и направился к выходу. У двери он остановился и, оглянувшись, увидел, что Вики словно внезапно вырвалась из невидимых пут. Три шага, оказавшись возле кровати, она заключила Тоби в объятия. Проведя рукой по глазам, дворок бесшумно вышел из палаты. Два дня спустя. Аппарат искусственного дыхания давал 20 вдохов в минуту. За каждой порцией воздуха следовал спад ребер и грудной стенки. На Тоби этот ритм действовал умиротворяюще, пока она расчесывала матери волосы и омывала ее. Махровая рукавичка скользила по коже, замирая на столь хорошо знакомых Тоби отметинках. Вот родинка в форме звездочки на левой руке. Небольшой шрам от биопсии на груди, палец, скрюченный артритом и напоминающий пастуший посох. А вот этот шрам на коленке. Откуда он? Похоже, очень старый, превосходно залеченный, почти незаметный, наверняка появился давным-давно, когда Эллен еще была совсем девчонкой. Разглядывая его в ярком свете ламп, Тоби думала, «Этот шрам у мамы был столько лет, а я заметила его только сейчас». Тоби. Она обернулась и увидела в дверях бокса дворока. Возможно, он стоял там уже несколько минут, а она просто не заметила его прихода. Это так на него похоже. За полтора дня, проведенных на больничной койке, Тоби не раз, просыпаясь, думала, что одна, а потом поворачивала голову и видела Дэниела, который по-прежнему сидел в палате молча и незаметно наблюдая за ней. Вот как сейчас. «Твоя сестра приехала», — сообщил он. «Доктор Стэнгласс сейчас поднимется». Тоби посмотрела на маму. Волосы Элен разметались по подушке. На вид они скорее напоминали роскошную гриву юной девушки, яркие, словно сверкающие серебряные струи. Тоби нагнулась и коснулась губами ее лба. "Спокойной ночи, мама", шепнула она и вышла из бокса. Вики уже стояла у окна в палату. Тоби заняла место рядом с ней. Дворок стал позади них. Они не видели его, но ощущали его присутствие. Они смотрели через стекло, как доктор Стенглас вошел в бокс и приблизился к аппарату искусственного дыхания. Он вопросительно посмотрел на Тоби. Она кивнула. Он выключил аппарат. Грудь Эллен замерла. Десять секунд прошли в тишине. Вики взяла Тоби за руку и крепко сжала. Грудь Эллен оставалась неподвижной. Сейчас ее сердце замедляет ритм. Начало пауза, неуверенный удар. И, наконец, полный покой. Для Элен история закончилась поздней осенью, в 2.15 по полудни. К Дэниелу Дворуку смерть может прийти и через 2 года, и через 40 лет. Она может заявить о себе дрожанием руки или ворваться без предупреждений, когда внуки будут мирно спать в соседней комнате. Ему придется привыкнуть к этой неопределенности, как и к другим неопределенностям в этой жизни. А все остальные? Тоби прижал руку к стеклу, чувствуя горячую и мощную пульсацию в кончиках пальцев. «Я уже один раз умирала», — пронеслось у нее в голове. И теперь начинается новая история.